Эпилог. Какой он маленький, совсем кроха, восхищённо воскликнула Олег. Ирина промычала что-то нечленораздельное в ответ, а спустя секунду закричала: "Подожди, сейчас ещё один появится". Олег ответил чуть менее радостно: "Да, ещё одна кроха. Я, честно говоря, готовился к одному. А к тому, что будет тройня, готов?" Угу, да. Растерян отозвался Ястребов. Ну, сейчас-то, надеюсь, точно последний. Живот вздулся, не вздулся, а пал, нравоучительно поправила его Ирина. Вот уже год как Ястребова, и снова радостно закричала: "О, ещё лезет. Сейчас, сейчас". "Слушай, этот конвейер начинает выгонять меня в панику". На полном серьёзе признался озадаченный супруг. Ты учти, я готов воспитывать только одного. Остальных надо кому-нибудь отдать. Что? Отдать? Ты жестокий, бессердечный. И зачем я только за тебя замуж вышла? Права была, Тересия. Совесть у тебя ни разу не пользованная. Ой, еще один. Ты только посмотри, какой пусечка. Сокровище мое, ты только не обижайся. Но я врал, когда говорил, что они миленькие. На самом деле, это маленькие пищащие монстры, измазанные, не пойми в чём. Ирина погладила кошку по голове, и та муркнула в ответ. Ты подожди, сейчас Белкуся их всех оближет, и они будут такие же пушистенькие, как мама. Поздравляю, теперь тебя будет обожать не только моя кошка, но и её пять О, шесть котят, ястребов притворно взвыл, и Ирина не смогла больше сдерживать смех. Читала Евгения Рагожина.